Глава 25 Особенности монетарной политики Погодите, постойте! вырвался следом за мной в коридор профессор. Я могу вам немного помочь. По крайней мере, вы не будете привлекать столько внимания вашей одеждой. Боюсь, ваш размер мне не подойдет, незлобно подшутил я над профессором но он и вовсе не придал шутке никакого значения. «Мой младший сын, примерно вашего возраста и телосложения, я думаю, кое-что из его одежды может подойти и вам. Он редко заходит ко мне, и я полагаю, что не обидится, а может и вовсе не заметит пропажу». Мне бы радоваться тому, что решается часть проблем, но в голове был единственный вопрос. «Сколько вам лет, Григорий Авдеевич?» «Я не мог поверить, что человек, который внешне выглядит не меньше, чем на семьдесят, мог быть моим отцом». «Мне шестьдесят шесть. Всего лишь. Если вы закончили со странными вопросами...» «Со странными вопросами мы действительно закончили». Профессор проводил меня обратно в гостиную и распахнул шкаф. «Так в чем же он был в прошлый раз?» – бормотал он себе под нос. Я же не могу дать вам то, что не пользуется спросом у молодежи. Так, так... Нет, не то. А вот, идеально!» Старик вытащил на вешалке брюки свинцового цвета, жилетом в тон и белую рубашку с длинным рукавом. «У вас что, все носят серое?» Нахмурился я, глядя на Подбельского поверх одежды. «Яркость для праздника — это одно из общепринятых правил». Негласных, правда, но многие социологи с этим соглашаются. «А мне нравится», — заметила Анна, бесшумно вошедшая в гостиную. «Темно-зеленый, вероятно, смотрелся бы лучше, чуть более внушительно. Но для начала такое тоже неплохо. У вашего сына хороший вкус, профессор». «Если бы он еще заходил почаще», — с грустью заметил старик. «Почему он стал редким гостем?» Я взял вешалку у Подбельского из рук и занялся поиском места, где можно переодеться. Но вы Анны, я почему-то стеснялся. «Он много работает. Какая-то государственная организация. Арсентий не вдаётся в подробности своей службы, когда приходит ко мне». Так хотя бы денег не просил в долг. Я спрятался за диваном и начал переодеваться. Анна и не думала выходить. «Не просит», — говорит, ему всего хватает, но он отдалился. «Отцы и дети, все как у Тургенева», — горестно воскликнул профессор, но тут же переключился на меня. «Сейчас подтяну жилет. Не туго?» «Дышать могу», — хмыкнул я и на всякий случай набрал в грудь побольше воздуха. «И как?» «От местного жителя не отличить», — принцесса приложила палец к изящному подбородку. «Похож на помощника в пекарне или официанта?» «Аня», — рассердился я, а в ответ услышал лишь звонкий смех. «Вам стоит вести себя подобающе, Анна-Мария», — строго отчитал ее профессор, «поскольку сейчас только этот юноша может и намеревается вам помочь». «Я же просто пошутила», — покраснела девушка. «Ладно, я пошел». Оставаться с этой юмористкой мне не хотелось. Ей помогают, а она шутит. Официант, видите ли. «Пешком?» – поднял брови Подбельский. «Или вы в один момент запомните маршруты трамвая?» «Я уж лучше на метро, если оно здесь есть». «Есть, но стоит денег, в отличие от трамвая». Профессор подошел к столику и выдвинул ящик. «Вы как знали, когда в прошлый раз отказались от части моего подарка?» Он протянул несколько банкнот. «Вот вам ассигнации. Они по номиналу соответствуют серебру. Золото к серебру сейчас относится как к один к 100 и усердно поддерживается, хотя...» — с жалостью заметил Подбельский. «Давно пора увеличивать». Признаться честно, я не очень понимал, о чем он говорит когда из оборота выпали копейки и остались одни рубли, жизнь явно стала проще. А теперь оказывается, что есть ассигнации, бумажные деньги, серебро и золото. А можно поточнее, здесь более сложная денежная система. Ничего сложного. Вот когда курс был нестабильным, тогда да, не спорю. Попробуйте разменять золотой рубль, при соотношении восемьдесят семь с половиной. Каково тогда было счетоводам? Значит, сейчас за один рубль бумагой дадут один рубль серебром, а за сто бумажных один золотой. Серебряный или ассигнацию можно разменять на копейки. С ними все проще, они все медные, разве что полтинник тоже серебряный. Совсем непросто, знаете ли. «Молодой человек, если вы намерены разочаровать меня или ту особу, что отчаянно нуждается в вашей помощи...» «Понял, понял. Я пересчитал деньги. Всего профессор дал мне около десяти рублей. Этого хватит?» «Для начала хватит. Если вас вдруг занесет в злачные районы, где могут ограбить, то лучше уж иметь при себе немного денег. А потом, когда вы разберетесь с документами, то поговорим про сумму». «Злачные районы...» — я еле дождался окончания фразы, чтобы переспросить. «Ну да, это вполне нормально. Гости Владимира вообще стараются обходить их стороной. И много таких?» «Не очень». Профессор рассказывал об этом как о само собой разумеющемся. «Портовая часть, разумеется, одна из них. Про нее все знают». «Иногда еще случаются неприятности возле восточной ярмарки. И если вы вдруг решите отправиться в южные районы через Клязьму, помните, что надо держаться подальше от карьеров». «Вы меня сейчас так напугать хотите?» – недоверчиво переспросил я. Сколько я жил во Владимире, припомнить злачных районов никак не мог. «Не очень хорошими считались улицы неподалеку от вокзала». Иногда случался криминал в жилых массивах на Востоке и Юго-Западе, и ни у кого не поворачивался язык называть эти районы злачными. Поэтому, когда профессор перечислил эти места, я решил, что надо отправиться в ближайший. «Как мне пройти до порта?» – поинтересовался я совершенно обыденным тоном. «Вид профессора, который все же нашел в себе силы объяснить дорогу, говорил мне о многом. Еще больше мне сказало то, что прощались они со мной так, словно я уходил на фронт. И всё же отказываться от своей задумки я не собирался».